«Прошу!» Я широко раскрываю дверь. Стол, на котором лежит обнаженный труп Арнема фон Кольмакса, ярко освещен. «Прошу, панна Фрич!» Я подталкиваю девушку к дверям. Туда Фрич послушно идет. Кажется, она впала вдруг в каталептическое состояние. Я не хочу пускать ее дальше порога ни на шаг. Но она идет смело, переступаешь порог, потом сразу останавливается, в лице некровинки, Лишь ритмично, ноздри свидетельствуют о том, что она в сознании. Канна Фрич, вы хотели сказать, что Арнима фон Кольберца убил доктор Бакула? Легкое движение красивых губ, еле слышный шепот, нет, это я. Доктор Куницкий едва успевает подхватить девушку на руки, бросает в мою сторону грубое ругательство и выносит ее из комнаты. Я вытираю лоб. У меня уже нет сил подойти к креслу у камина. опираюсь закрытую дверь и стою в этой позе до тех пор, пока комнату не заливает свет автомобильных фар, ворвавшийся в окно. Еще одна ложь? Еще одна? Приехал незнакомый ефретер с физиономией простого деревенского парня. Докладывает так, словно отдает рапорт на ежегодном торжестве в честь Дня милиции. Щелкаясь каблуками, правая рука вытянутая к барасковой шапке, он ужасно чопорный и официальный, Видно, боится, невзначай усмехнуться. Ведь тормилиции согласно распоряжению, будут звонить из Франкфурта какому-то калмацкому. Что? Я срываюсь с места, и Фрейдер снова отоменял в полной неподвижности, замечаю, что шинель у него в грязи из шапки выдран клоп меха. Повторите еще раз. Повторяет. Пан поручик из Варшавы приказал, что если будут спрашивать по телефону какого-то из замка, немедленно уверенить. Поэтому он докладывает, что в 3.45 прозвонят из Франкфурта. Он обязан сообщить об этом шефу следственной группы. Я шеф группы. И фрейтор кладет руку на автомат. Кого вызывают к телефону? Какого-то Колбаскова. Я не понимаю по-немецки. Хорошо. Останьтесь пока здесь. Отдохните. Ефрейтор снимает автомат и принимает положение вольно. Ну и муштра. А за шарпанное обмунирование ему бы надо влепить суток трое вахты. Сейчас без двух минут три. До голчевец ехать минут двадцать. Хотя, возможно, чуть больше. Снег перестал идти, дорога подмерзла. И, вылезено ветром, будет скользко. Кто может звонить из Франкфурта? Арнима фон Кольбатсу, жена. Жены имеют обыкновение звонить, и за несколько тысяч километров, и даже в 4 часа ночи, плата за телефонные разговоры в ФРГ очень высокая. Арним фон Кольбатс был холостяком, как свидетельствуют его документы. Значит, должен звонить некто, у кого имеется к нему очень важное и очень срочное дело. Не знает, видимо, что Арнима фон Кольбатсу уже нет в живых. Хотя, возможно, и другое. Кто-либо неведомый уже сообщил во Франкфурт о его смерти. «Нет, решаю, наконец, в любом случае, мне нельзя выдавать тебя за Арнима фон Кольберца. Разговаривать должен тот, кого человек из Франкфурта может знать». Капрал Чапельский, милиционер, держащий у дверей комнаты Бакулы, делает вид, что он не думал вдоймать. «Приведите Германа Фрича». И скажите ему, чтобы он оделся потеплее. Есть. Я поднимаюсь в комнату с привидением. Так мне кажется лучше именовать комнату со стульями. Слышу странный ритмичный звук, доносящийся то из под пола. Куют, что ли? Я заглядываю в подземный ход и зову Домбала. Похоже, что действительно куют. темно возникает слабый облеск фонаря. Становится ярче и мнячит по стенам. Что случилось? Домбал высовывается по поезд. Что вы там вытворяете, Домбал? Легенза разбирает могилу. рехнулись? Нам скучно. Домбал. Есть, гражданин капитан? Зачем вы разбираетесь склеп? Сам не знаю, отвечает Домбал и вытирает мокрый, запорошенный кирпичной пылью лоб. Легенда сказал, что ему что-то кирпич там не нравится. А он в этом знает толк. Работал при ликвидации развалин. Как специалист. Ерунда. Легенда с 44 -го года в милиции. Хотя делайте, что хотите.